Глава восьмая «Ты уверен, что мы правильно поступили, не поехав в аэропорт?» Засомневалась я, проверяя готовность утки, запекающейся в духовке. Свекру очень понравилось, когда я готовила ее в прошлый раз. Странно, что мы его не встретили. Он сам настоял на этом, а с папой лучше не спорить. Пожал плечами Оскар, отщипывая кусочек горячей домашней лепешки. К тому же из аэропорта он сразу же поехал навстречу. Но я предупредила его, что ты готовишь тут целый пир, и чтобы он там особо не налегал на ужин, если ему предложат отправиться в ресторан. Надеюсь, он не задержится. Нехорошо сразу после перелета загружать себя работой. Твоя мама говорила, что у него проблемы с давлением. Приступая к шинковке овощей для салата, сказала я. — Только не говори этого при нем! — усмехнулся Оскар. В свои сорок пять он считает себя вполне молодым и здоровым. Эта мама все время контролирует его здоровье, таская по всяким врачам. Не мудрено, что папу это злит и раздражает. Это называется заботой. Может, и ты когда-нибудь поймешь значение этого слова. Закатила я глаза на его беспечность. «Вытащи, пожалуйста, утку», – попросила я Аскара, когда звякнул таймер. «Запах просто обалденный». Прокомментировал он, поставив противень на столешницу. «Хорошо, что ты готовишь это только по особенным случаям». «Это рецепт нас, призналась я. «Попробовал бы ты, как она ее готовит». Я переложила пропекшуюся до золотистой корочки утку на блюдо. Зазвенел дверной звонок, помешавший Аскару ответить. «А вот и папа», – направился он в прихожую. «Ботаничка, не забудь вести себя, как любящая жена!» Подмигнул он, прежде чем выйти. Ужин прошел просто прекрасно. Свекор был, как всегда, учтив и вежлив. Спрашивал нас об учебе и личной жизни. Внимательно сканировал сына, пытаясь понять, не вернулся ли он к прежнему образу жизни. Знал бы, что тот и не прекращал его. Иногда я так завидовал Аскару, ведь у него были такие заботливые и любящие родители. Как можно было их расстраивать и разочаровывать своим поведением? «Как прошла твоя встреча?» – спросил муж, явно пытаясь переключить от себя внимание родителя. «Лучше, чем я думал. Велизар Александрович – крупнейший застройщик в Питере. Сейчас мы планируем выйти на московский рынок. У него есть связи, о которых можно только мечтать. Мы с его тестем были хорошими друзьями». И узнав, что после его смерти все дела ведет Велизар, я предложил ему сотрудничество. Я с интересом слушала свекра, вникая в тонкости делового соглашения и дальнейших планов. Если все получится так, как я запланировал, вы, ребятки, после окончания учебы вполне можете влиться в наше совместное дело. Хорошая практика вам обеспечена, но это вовсе не значит, что вы займете руководящие должности. Тут же отметил свекор, слишком хорошо зная своего сына. «В этой жизни всего нужно добиваться самому, дети». «Вы абсолютно правы, папа. Нет ничего хорошего в том, чтобы занять место только благодаря тому, что являешься сыном хозяина». Стрельнула я глазками в сторону недовольного Оскара. Тот что-то пробурчал, явно не в восторге от перспективы быть простым работником и напрягаться. Когда можно было бы просто сидеть в своем кабинете, раздавая указания. Рад, что ты понимаешь меня, дочка. Улыбнулся Свекор, забавляясь оскорбленной моськой Оскара. Знаешь, в детстве он вел себя в точности, как сейчас, когда понимал, что не сможет выторговать у меня желаемое. Он развеселился. С тех пор немного изменилось. Искренне рассмеялась я в ответ. Оскар так и не вырос из своих капризов, папа. Будем надеяться, что к тому моменту, когда наступит время взяться за работу, он станет более разумным. «Эй, вообще-то я здесь, и, к вашему сведению, я очень даже разумный и ответственный, когда это необходимо», – фыркнул мой муженек, вызывая у нас новый взрыв смеха. «Была бы тут мама, посмотрел бы я на вас. Тогда бы вы точно не посмели смеяться над бедным студентом». «Бедным?» Что-то я не видела бедных студентов, разъезжающих на Бентли. Подколол я муженька. Ха-ха!» – нахмурился Оскар, недовольный нашими насмешками. «Просто обхохочешься». «Ну ладно, не сердись. Мы же любя сын. В конце концов, мы шутим только с теми, кто нам дорог». Свекор встал и, поблагодарив меня за вкусный ужин, ушел принимать душ после долгого перелета. А же к моему облегчению направился к телевизору, не став продолжать наши баталии. Убрав со стола и перемыв посуду, я присоединилась к нему, понимая, что нужно создавать видимость нормальных отношений. «Черт! Что такое?» – спросила я мужа после его бурной реакции на входящее СМС. «Да Славка достал, мы сегодня должны были оттянуться в клубе». «И что ты ему ответил? Надеюсь, не выдал правду?» Я заволновалась, что он мог раскрыть наш секрет. «Дурак я, что ли?» – возмутился Аскар, словно быть женатым на мне худшее, что могло с ним случиться. Сказал, что придется вести себя как поймальчик, пока отец не уедет. «Ладно, я просто волнуюсь. И извини за то, что дразнила за ужином. Мне хотелось сгладить углы и не разрушить наше хрупкое перемирие. Все нормально, это даже к лучшему». Ведь так и ведут себя семейные пары, верно?» Пару часов спустя я сидела на кровати Оскара, опираясь на гору подушек и обложенная учебниками, пытаясь подготовиться к завтрашним занятиям. Такой застал меня муж, зайдя в спальню. Я обратила на него внимание лишь когда он, как ни в чем не бывало, лег рядом, на своей стороне кровати, которую обозначил еще вчера, когда мы переносили мои вещи. «Ты собираешься спать?» – спросила я, откладывая книгу на тумбочку и пытаясь не смотреть на полоску его твердого живота, обнажившуюся из-под задравшейся футболки. «Мне остался один урок, но если я тебе мешаю, могу пойти на кухню». «Нет, не можешь. Будет странно, если ты будешь торчать на кухне, оставив такого привлекательного мужа одного. Хочешь, чтобы папа забеспокоился?» – спросил Нахал. Я проигнорировала его слова, пытаясь сосредоточиться на заданном материале. «Ты что, всерьез все это учишь?» Отвлекая меня, спросил Оскар, ложась на бок и подпирая голову рукой. «Ты ведь в курсе, что нам в любом случае закроют сессию?» «Представь себе Учу. Тебе бы тоже не помешало хоть иногда заставлять свой мозг работать. Иначе скоро совсем деградируешь со своим спортом и развлечениями». Я, в отличие от тебя, хожу в универ получать знания, а не просиживать штаны и клеить девушек. Может, ты просто завидуешь, что я клею не тебя? Подаваясь в мою сторону, спросил муженек. Я подняла учебник, чтобы как следует треснуть Аскара по пустой голове, но он вовремя перехватил мою руку, не давая ни единого шанса на успех. Ну уж нет, даже не думай. Рассмеялся он, не обращая внимания на мои попытки высвободить руку. Прошли те времена, когда я позволял тебе бить себя учебником, ботаничка. «Позволял?» – возмутилась я. «Конечно, ты ведь была как щепка, только тронь тебя и сломаешься». Зато вон какая стала теперь. Чуть ли не облизнулся он, рассматривая меня с неприкрытым интересом, чего у меня перехватило дыхание, а к щекам от смущения прилила кровь. «Какая?» Я не успела понять, как с моих губ сорвался этот нелепый вопрос. Аппетитная. Даже жаль, что ты не одна из моих девочек. Гад тут же вернул меня с небес на землю. О чем я только думала, растекая служе от его слов. Глупая-глупая Лина. Какой же ты придурок. Пусти. Дернула рукой, освобождаясь и вскакивая с кровати. Пойду умоюсь перед сном. Уже спокойнее продолжала я хватая приготовленную пижаму и почти сбегая из комнаты. Костеря себя быстро приняла душ, а вернувшись в спальню, обрадовалась, обнаружив, что там погашен свет и Оскар спит, и быстро юркнула под свое одеяло. «Надеюсь, эта неделя пролетит быстро, и я перестану вести себя как идиотка в присутствии этого бабника».